Шестое. Первая часть психоделического путешествия Элис растянулась надолго и превратилась во что-то спокойно расплывчатое. Она расслабилась и начала мечтать о том подносе с инструментами, чтобы разобрать что-нибудь, а не лениво лежать на кушетке. Но свои желания она держала при себе. Она вообще все держала при себе и вела себя тихо в надежде, что про нее забудут до конца сегодняшнего сеанса. Доктор Паркс взяла у нее пробирку крови на анализ. Эта процедура повторялась каждые несколько недель. На пробирку она приклеила тонкую полоску бумаги с именем Элис и сегодняшней датой. Также у нее прослушали сердце и проверили зрение, после чего протянули ей дозу противного препарата. Иногда Элис представляла себе печатный станок, из-за которого в дядином гараже появилось то самое газетное объявление, и заинтересовала ее. И точно так же, когда этого с лифтом, она рисовала в голове полный демонтаж механизма. Деталь за деталью укладываются в ряд, пока станет невозможным напечатать ту газету. Она вдруг подумала о Кене. А с ним что здесь делают? Кажется, в нем совсем ничего не изменилось с начала эксперимента. Если он и правда экстрасенс, то или с удовольствием врезал бы им по носу, за то, что в самый первый день позвал их Стери в фургон. Элис, прозвучав в голове голос мамы, нельзя бить молодых людей. Даже если они этого заслуживают, произнесла она вслух. Что такое? Спросила вошедший доктор Паркс. Во всяком случае, Эли показалось, что она только что вошла. А потом она в этом убедилась, потому что вслед за доктором Паркс появился доктор Бреннер. и тот бородатый санитар, который всегда приходил с ним. Это он прикатывал сюда машину, которую Элис особенно сильно хотел разобрать и сломать, ту, с помощью которой они били ее током. «Ничего», — ответила Элис. Она свесила ноги на пол и встала. «Погодите, я думала, вы собирались измерить у меня температуру. Я сегодня плохо себя чувствую». Доктор Паркс нахмурилась. «А какие у вас симптомы?» Кроме того, что у меня от этой дряни глаза вращаются, как флюгеры. Тут вперед выступил доктор Бреннер. Это психосоматические симптомы. От препарата ей станет лучше. Или с ней сдержалась и фыркнула. Брови доктора Бреннера взлетели так высоко, будто готовы были воспарить у него над головой. Что? Я профессиональный медик, и могу вам все объяснить. Вероятная причина вашего плохого самочувствия — заключается в том, что прошла уже неделя с последнего приема препарата. Мне станет лучше, как только я уйду отсюда. «Вы ни с кем не обсуждали наш эксперимент, верно?» спросил у нее доктор Бреннер. Он шагнул ближе, махнул рукой, чтобы прикатили машину, и принялся закреплять электроды на висках Элис. «Я же знаю, что нам запрещено». Она действительно никому не говорила, только собиралась. в тот день, когда пришла в закусочную к Тери, Но потом появился ее бойфренд и сказал про оружие. И тогда Элис поняла, что с этим желанием разбирать механизмы на части она и правда чувствует себя больше оружием, чем человеком. Это глупо. Она знала, что это глупо. Хорошо. Бреннер положил руку ей на плечо и слегка подтолкнул, чтобы она легла на кушетку. Давайте в этот раз... «Увеличим напряжение тока». Доктор Паркс нервно прижал руку к шее. «Вы уверены, что это удачная идея? Если она плохо себя чувствует, это ее взбодрит», ответил доктор Бреннер и добавил, обращаясь уже к Элис. «Не так ли? И что ей оставалось делать, кроме как кивнуть?» Он поступил противоположно тому, что пообещал Терри. Элис закрыла глаза и принялась ждать. Она решила, что точно не будет кричать, плакать или издавать еще какие-то звуки. А потом сквозь нее прошла молния, и Элис начала жадно ловить ртом воздух. Под закрытыми веками поплыли яркие искры. Нет, не искры, а те растительные споры, которые ей не удавалось поймать. Элис отправилась в тихое место внутри нее самой, под слоем реальности, от которой хотелось сбежать. Здесь она чувствовала себя лишней деталью, ни ничем не соединенной. «Изнанка», — так Элис начала мысленно называть это место, — это был разрушающийся иллюзорный мир, наполненный тенями. Сегодня тени были неподвижны, на стенах и стеклах проступили трещины, на полу протянулись мертвые высохшие стебли растений. Элис прокрутила в голове калейдоскоп образов, чтобы убедиться — Здесь все еще есть жизнь. Она жива. Сегодняшняя доза это нечто. Элис повернулась вокруг себя, закрывая, открывая глаза. С каждым разом тени становились больше, поднялись под солнухи, но они были совершенно бесцветные. У Элис закружилась голова. Вдруг она почувствовала за спиной движение и резко обернулась. Монстр, блестящий и тонкий, похожий на сон, на кошмар. Он словно вышел из комиксов, которые читали ее двоюродные братья. Такое существо получится, если разобрать что-то живое на части, а потом неправильно собрать. Руки слишком длинные, голова похожа на темный цветок. Она подумала, что этому монстру тоже может нравиться разрывать все на части. — Элис, вы меня слышите? — раздался голос доктора Паркс. Можете открыть глаза, если хотите. Качнулись черно-белые подсолнухи. Монстр слился с ними и исчез. Может, он с самого начала был одним из них? Стайка бабочек вылетела между раскачивающихся стеблей, и подсолнухи снова стали золотисто-желтыми. Элис открыла глаза в реальном мире, в лаборатории. Первый, кого она увидела, был Бреннер. «Монстры», — сказала Элис, — Конечно, они есть у меня в голове. И пока они остаются там, все будет в порядке. Правда же? Седьмое. Терри погрузил себя и совершенно забылась. Так прошла минута, еще одна, еще. Она невидящим взглядом изучала стены, пол, потолок. Потолок. Она смотрела на него, а он двигался, словно облака, бегущие по небу. Все обыкновенное стало необыкновенным и странным, через призму, окутанную наркотиком разума. И к тому времени, как она вспомнила, что собиралась расспросить доктора Бреннера насчет звонков в ее университет и дяди Элис, он уже вышел из кабинета. Неизвестно, куда отлучился Бреннер, но санитар ушел вместе с ним. На этой неделе сеанс проходил в маленьком помещении, кроме нее тут никого не было. А значит,. Не будет и фоновых разговоров в те минуты, когда Терри мысленно возвращается в события, о которых сожалеет и хочет поступить иначе. Если она не спросит Бреннера, то опять забудет. Во время кислотного теста вспоминается что угодно. Он ведь не будет возражать, если она пойдет и поищет его. Терри решила, что нет, не будет. Он никогда не говорил, что она должна сидеть на одном месте». Тири встала и подошла к двери. Ручка легко повернулась, значит, дверь оставили незапертой. Это знак, надо идти дальше. Она вышла в коридор и никого там не увидела. Тири пошла по нему и свернула в другой коридор, незнакомый. Может, где-то здесь кабинет Бреннера? Настенная плитка плясала у нее перед глазами. Где-то в отдалении послышался звук открываемой двери и шаги. Тири прижалась к стене. Мужчина в лабораторном халате выскользнул из-за угла прямо напротив нее. Однако он не заметил Терри и пошел в противоположном направлении. Она тут же метнулась вперед, чувствуя себя словно в игре. Дверь, из которой вышел тот мужчина, вела в другое крыло. Рядом с ней была одна из тех замысловатых панелей с кнопками, а сама дверь, она осталась приоткрытой. Удастся ли... Терри бросилась вперед и успела проскользнуть внутрь. Дверь закрылась у нее за спиной. «Есть». Коридор почти сразу раздваился, но Терри пошла прямо. Она проходила мимо пустых кабинетов, где стояло много различного оборудования и кушеток, но тут ей встретилась комната, в которой кто-то был. Там сидел ребенок. «Неужели это галлюцинация?» «Нет, она не исчезала». Маленькая девочка сидела за низким столиком и так яростно раскрашивала рисунок, что бумага была готова вот-вот порваться. Что это значит, черт возьми? Терри негромко постучала и вошла. «Привет», — сказала она, стараясь говорить мягким, успокаивающим голосом. «Что ребенок делает тут, в лаборатории, где проводятся эксперименты с применением ЛСД?» На девочке была такая же больничная рубашка, как на Терри. «Кто ты?» — спросила девочка, уставившись на нее. Терри подошла к стульчику на противоположном краю стола. Попыталась сесть, но стульчик был для нее маловат, и колени смешно выпирали. Девочка, кажется, была не против. «Я пациентка, а ты кто?» «Кали», — ответила девочка. Немного подумала и спросила. «Что такое пациентка?» «А, это человек, который болеет». Тёмные брови девочки сошлись на переносице. Терри взглянул на рисунок. Там был мужчина с залезанными назад волосами. Брэнер? «Наверное, да». «Ты болеешь?» — спросила девочка. «Нет», — ответил Терри. «Я в порядке». «Тогда почему ты здесь?» «О, я участвую в эксперименте. Ты знаешь, что это такое?» «Ты объект», — по слогам произнесла девочка. «Я тоже». «А папа знает, что ты здесь? Мне почти ни с кем нельзя разговаривать». «Папа, это ребенок Бреннера?» Какая-то тень мелькнула за дверью в коридоре. Тыри неожиданно начала подозревать, что если ее обнаружат здесь, то будут совсем не рады. Она поднялась с детского стульчика и наклонилась, чтобы оставаться на одном уровне скали. «А давай мы оставим в секрете, что я к тебе приходила. Сейчас мне пора возвращаться». «Но скоро я снова тебя навещу». «Ладно», — девочка пожала плечами, — «мне нравятся секреты». Терри нужно было идти, но все же она задержалась ради последнего вопроса. «А ты тоже секрет?» Каля задумалась, потом кивнула. «Думаю, да. Я приду к тебе опять, как только смогу». Каля снова кивнула, а затем прижала указательный палец правой руки к губам, воспроизведя всем понятный знак «тише». Сможет ли такой маленький ребенок сохранить тайну? Терри полагала, что да. У ребенка, который считает себя секретом, было явно много возможностей потренироваться в их хранении. А потом она поняла, что и у доктора Бреннера тоже